И тогда отдел досмотра обходился сравнительно небольшим штатом сотрудников и занимал всего лишь полэтажа в здании таможни. Но в последние 10-15 лет на Советский Союз обрушила лавина писем из Америки, Канады, Израиля, Европы. Штаты отдела досмотра не успевают расти, и даже в новом, спешно построенном здании скучность, теснота, по шесть цензоров в одном кабинете, еще бы. Миллионы выходцев из России живут за границей, Даже если только половина из них напишет в год лишь по одному письму в милую их сердцу Россию, на отдел обрушится половина писем. И большую часть их нужно вскрыть, не оставляя следов вскрытия, прочесть, оценить, пропустить к адресату или не пропустить, снять копию и отправить в спецотдел КГБ, где этот материал отсортируют по персоналиям получателей, уложат в хранилище и будут держать там дни, месяцы, годы, до той минуты, когда появится необходимость превратить этот архивный материал в материал обвинительный. Предъявив военизированной охране свои служебные удостоверения, мы со Светловым поднялись на третий этаж и по длинному коридору направились к кабинету начальника отдела Сухорукова. Слева и справа были двери с надписями «Английский сектор», «Японский сектор», «Немецкий сектор», «Еврейский» и так далее. За этими дверьми не извенили телефоны и вообще по нормам трудовой дисциплины здесь должна стоять идеальная рабочая тишина. Но на самом деле почти за каждой дверью слышались веселые голоса. Это сотрудники секторов либо обменивались последними московскими сплетнями, либо читали друг другу что-либо особо занятное из получаемых из-за границы писем. Вот и сейчас, мимо нас, держа в руке... Какое-то вскрытое письмо и, давясь от смеха, прошмыгнуло по коридору из сектора Соединенных Штатов в немецкий сектор молоденькая цензорша в форме лейтенанта таможенной службы, и мы услышали оттуда ее голос. «Девочки, послушайте, из Америки. Вчера мне приснилась московская кулебяка». Открыв дверь с табличкой начальника отдела почтовых вложений Сухоруков РВ, я удивился. Вместо знакомого мне героя Советского Союза инвалида Отечественной войны, бывшего летчика-истребителя Романа Сухорукова, в его небольшом скромном кабинете теснились четыре заваленных письмами стола, и за одним из них сидела Инна Борисовна Фиготина, его заместитель, маленькая, сухая, лет под 60, женщина в форме майора таможенной службы. «Здравствуйте», — сказал я, — «а где Сухоруков?» «Здравствуйте, Игорь». Роман Викторович здесь больше не работает. Как так? Я же его увидел тут перед Новым годом. Ну, то было до Нового года, сказала она, грустно. А теперь у нас новый начальник, Ксана Аксенчук. Если вы к ней, то она себе выбрала другой кабинет. Побольше этого комната, 302 Но вряд ли она сейчас у себя. Я подсел к ее столу и сказал... «Инна Борисовна, мне, собственно, не обязательно к ней. Я веду дело о смерти Мигуна. И мне нужно взглянуть в регистрационные книги за прошлый декабрь и этот январь. А что вас там интересует? А вся почта на имя Мигуна. И когда поступала от кого, кому направлено?» Фиготина посмотрела мне в глаза, потом перевела взгляд на Светлова. Я спохватился, представил его. «Это Марат Алексеевич Светлов, мой близкий друг и начальник третьего отдела МУРа». По указанию Брежнева мы вместе расследуем дело Мигуна. Она еще раз посмотрела на него и на меня, помедлила в раздумье, потом сказала, «Тогда закройте дверь поплотнее, пожалуйста». Светлов выполнил ее просьбу, после этого она спросила, «А что именно вас интересует в почте Мигуна?» Письмо некой Анны Финштейн из Израиля. Оно должно было поступить или перед самым Новым годом, или сразу после него. Фиготина молча полезла в стол, вытащила папиросы, в беломор, закурила, окутав себя облачком дыма, прищурилась и, наконец, спросила. «Игорь, а как вы узнали об этом письме?» «Ну, — сказал я, — уклончиво узнали. Ну что ж, — сказала она, — значит, Бог есть все-таки. Это большой сюрприз». — Инна Борисовна, — улыбнулся я. — Мы пришли не от Бога, мы пришли от Брежнева, поэтому некоторые подробности об этом письме нам не помешают. — Хорошо, — сказала она.